Глава 11. Едва только закончился сезон дождей, и люди вышли в поля, как ко мне снова нагрянули гости. Причем я просто был ошарашен, с каким предложением ко мне приехали. Мою сестренку сватали. Естественно, первым моим желанием было вышвырнуть наглецов из города. Но мама удержала от такого поступка. «Стэн, ты чего?» – возмутилась она. «Это очень достойная семья». «Почему я об этих достойных ничего не знаю? Так ты в это время водагов по степям гонял, а мы вот с ними уже познакомились». Опять же, герцог очень хорошо об этих дворянах, как и о женихе Ланы отзывался. «В общем, меня о том, что у Ланы объявился жених, никто не стал извещать только потому, что я сам должен был это заметить. Она же на балу у герцога только с ним и танцевала. Я должен был это видеть». Причем отец тоже был в курсе ухаживаний, но как-то тоже об этом не упоминал. В общем, сейчас сестру приехали сватать. Благо, что я и правда женихов куда подальше не послал. Едва мне только сообщили об их приезде, потому что вместе с сыном графа прибыл и отец. Надо же, на западной границе вроде бы сейчас опять водаги шалить начнут, а они тут женить бы озаботились. В общем, пришлось мне принимать почетных гостей с доброй улыбкой на лице. Как и положено, посидели, попировали, после чего наши семьи собрались вместе, чтобы все обсудить. Естественно, кроме жениха и невесты. Кстати, парень являлся не наследником, а третьим сыном графа, самым младшим. Так что земля у него, конечно, была, но только она располагалась на плодородных землях, которые недавно отбили у водагов. К тому же на ней пока не было людей, точнее крестьян. А когда они там появятся, было неизвестно. Графа звали Люком, а его сына, возможного жениха моей сестры, Люкасом, прибыла и мать возможного родственника. В общем, они серьезно к вопросу подошли. Предложили нашим детям связать свои жизни. Причем ко мне обращались, как будто бы именно мою дочь сватают. Естественно, граф не желал просто избавиться от сына то есть отправить ко мне как обузу. Он и солидные деньги давал, мол, на обустройство жизни молодоженам. Если честно, я с этим человеком был плохо знаком, хоть и знал, что он постоянно крутится около Зорана, то есть был у него в части. В общем, сразу я ответ не дал. Решил сначала со своей сестрой все обговорить. У нее совсем недавно день рождения был, так что она считалась уже взрослой девушкой. В этом мире, по крайней мере. А ее друг был вообще на два года старше. В общем, сестра была в восторге. Да так, что я даже ее переубеждать не стал. Опять же, большую часть времени они будут в моем графстве проводить. Так что будет постоянно под надзором. Так что никто не обидит. Самое интересное, что граф сам настоял на том, чтобы Люкас принес мне клятву верности, несмотря на то, что у него имеется земля. Только на другой стороне империи так что неизвестно, когда он ей сможет воспользоваться. Как оказалось, в империи это довольно-таки распространенная практика. Пока отмечали бракосочетание, граф предложил мне заключить военный союз. Да, наши территории далеко друг от друга находятся, зато все будут знать, что у нас добрые и родственные отношения. Естественно, отказываться от этого я не стал. Почему нет? Кстати, во время разговора гость сознался, что имелись у него опасения, что я откажусь от такого жениха. Слишком круто поступал с аристократами. Жених с невестой укатили в свой замок. А потом в империи завертелись интересные дела. Первой неприятной новостью было то, что свободные бароны за рекой начали собирать армию. Видно, решили отбить хотя бы часть своей территории, пока гарнизон небольшой. Если быть честным, то я уже стал переживать, что меня отправят на усиление. Но нет, мое графство вообще не тронули. Других аристократов озадачили. Не успел я расслабиться, как по империи поползли слухи, что император собрался идти в мертвые земли, точнее армию туда послать, чтобы отбить еще кусок. А лучше полностью уничтожить гниль на теле империи. На этот раз это были не какие-то смутные слухи, о которых мало кто знал, Сейчас об этом знали все, да и армия начала готовиться. Не нужно думать, что император позабыл про свободных баронов. Они там слишком долго собирались, так что отряды успели подтянуться, но, несмотря на это, предпринимались попытки высадки на нашем берегу. Некоторые удачные, так что дружинники устали врагов по нашей территории ловить, а потом к свободным баронам отправили послов. Император передал что если кто посмеет напасть на империю, пока основная армия находится в мертвых землях, то он бросит все силы на то, чтобы разгромить свободное баронство, причем пройдет огнем и мечом. Не будут щадить не только дворян, но и простых людей. Если честно, то я подумал, что никакой реакции не последует. Бароны просто проигнорируют такое предупреждение. Но, к счастью, ошибся. Дошло до того, что некоторые дружинники решили отказаться от идей пограбить имперские земли, потому что до этого они столкнулись хоть и с большой армией, но с ней можно будет бороться. А сейчас и слухи уже ходили о пушках, которые могли нанести существенный урон солдатам еще на подходе. Некоторым даже удалось оценить их действия на себе. К пограничному городу перевезли несколько десятков, а когда бароны зашевелились... Что еще начали подвозить? К тому же все прекрасно знали, что император слов на ветер не бросает. Тем людям, у которых нет семей, наплевать на все угрозы. Могут просто убежать. А вот что делать тем, у кого есть жены и дети? С ними по лесам не побегаешь. Так что сейчас в свободных баронствах началась смута. Так что и было не до войны. Никак не могли договориться. Ко мне же прискакал гонец от Рагона, который известил о том, чтобы готовил своих людей к походу, причем сразу 10000 тысяч. Похоже, что император решил выгрести почти всех воинов, кого только можно. Естественно, я даже и не думал, что меня этот поход не тронет, потому что универсала точно возьмут в мертвые земли. Опять же, Рагон тоже там будет со своими наемниками, как и множество других аристократов. До меня уже дошли слухи о том, что армию собирают огромную, как против Вадагов, так что была надежда, что удастся выполнить задуманное. Все же мертвые земли тоже отнимали от других забот многих воинов. Если бы не мертвяки, то с теми же свободными баронами можно было уже расправиться. Армия, как мне сообщил Вестовой, начнет собираться около столицы, так что я решил не ждать». А сразу же начал отправлять обозы с продовольствием в свое имение около столицы, чтобы они меня потом не задерживали. Вместе с обозами пошли и мушкетеры с пушкарями, которые тоже должны были меня дожидаться на моей земле, впрочем. Я успел подготовить для артиллеристов артефакты, так как сейчас спешно делал защитные амулеты для дружины, которой придется столкнуться с нежитью в ближнем бою. «Все еще нормальными амулетами не смог оснастить. Кто же знал, что у меня потребует сразу 10 тысяч воинов? Хорошо, что послушал Лерона и купил у одного некроманта амулеты, так что все мои солдаты будут защищены. Но запас все равно нужен». Судя по слухам, в глубине мертвых земель проходят такие баталии, что амулеты могут довольно-таки быстро разрядиться. Ну а через две недели после отправки обоза с частью дружины Прибыли гонцы и от императора, с требованием спешно отправляться со своими солдатами к столице. Рагон, как всегда, оказался прав. Я должен был привезти с собой десять тысяч, больше половины всей своей дружины. На этот раз даже пришлось поругаться с Гретой. Правда, недолго, потому что она тоже решила со мной идти. Пришлось рявкнуть и напомнить, что если что-то случится, то кто о наших детях позаботится? Впрочем, в графстве оставалась примерно половина магов жизни, так как толку в мертвых землях от них немного. Вот и Ленси поехала, как и ее муж. Впрочем, со мной пошли в поход почти все вассалы, которые имели наследников. Причем отбор был именно таким. Конечно, просились и другие, но я отказал. Даже муж моей сестры остался, но выделил свою дружину, почти всех. Сказал, что если его не берут, то хоть пусть его воины послужат. Пришлось мне часть отстающих воинов к своим вассалам посылать, чтобы они за порядком следили, иначе разбойники расслабятся. А у нас тут посевная началась. Брал с собой только проверенных ветеранов, даже тех, которые осели в деревнях и вроде бы как были предели, охраняли мою землю. К сожалению, брать с собой в такой опасный поход совсем молодых не хотелось. Опыта у них мало, так что могут дрогнуть после первого же столкновения. Несмотря на то, что армия уходила довольно-таки серьезная, на сборы ушло всего пара дней. Мы же заранее стали готовиться, так что люди были уже в столице. Пока добрались до столицы, обогнали войско герцога, который шел вместе с обозом. Тоже император прислал, причем у него войско было раза в два больше, чем у меня. Он со мной даже поздоровался, когда я с ним поравнялся. Ну да, неизвестно, что в мертвых землях будет, так что лучше про прежние обиды забыть». «А что вы свои пушки не взяли?» спросил у меня герцог, оглядев длинный строй моей дружины. «Уже к столице ушли», — ответил я. «Заранее отправил. Больше мы поговорить не успели, потому что сбавлять скорость я не стал. Естественно, все гархи, за исключением Лики, пошли со мной». Видно, они почувствовали, что не на легкую прогулку идем. Так что хищники сами решили, что достаточно для моей супруги одного охранника. Кстати, на этот раз мои питомцы не неслись рядом с лошадьми, а почти всю дорогу шли по лесу, чтобы не пугать людей и лошадей. Возвращались ко мне только когда мы вставали на ночлег. Пока шли к столице, я думал, что мы сможем догнать наш обоз. Но ошибся, не смогли. Я даже послал вперед разведчиков, чтобы выяснили, прибыли ли они на мою землю. Сам же отправился к столице, чтобы доложить о том, что прибыл по приказу императора. «Серьезное войско», — присвистнул Лерон, когда впереди показалась столица. Было чему удивиться. Армия на самом деле была огромная, если судить по количеству шатров и людям, которые шатались между ними. «Даже больше, чем против водагов собрали», — подтвердил я. «Нет, не больше. Тогда же часть воинов почти сразу уходила к границе. Но и тут воинов хватает. Да». «Где шатры разбивать будем, господин?» — спросил у меня командующий моим войском. «Давай вон туда», — махнул я рукой. Справа, немного в стороне от основной массы войска, расположились наемники. Ровно на том же месте, где и когда-то. В тот раз, когда я вместе с наставником обозы водагов ходил громить. Только на этот раз ловцов удачи было гораздо больше. Примерно раза в два больше, чем нас. Тут я надеялся увидеть своего наставника. А узнаю последние новости. Я оказался прав. Наставник был среди своих наемников. Да еще и не один. Тут был Иранос. И еще два незнакомых мне архимага. Меня заметили сразу. Впрочем, не мудрено. Я же был не один. А вот и граф прибыл, обрадованно воскликнул Рагон. «Давай к нам присаживайся». «Здравствуйте, господа архимаги», — поприветствовал я присутствующих. «Немного позже обязательно с вами посижу. Нужно доложить о прибытии». «Не переживай насчет этого», — отмахнулся Рагон. «Вон, видишь, кучку бездельников», — указал он пальцем на два десятка конных воинов, стоящих на обочине. «Вот они и записывают, кто прибыл, а потом докладывают. Так что делать тебе там нечего». «Замечательно!» — обрадовался я, присаживаясь к костру. «Господа архимаги, как у вас дела?» «Да нормально!» — хмыкнул Ранос. «Вот собрались с нежитью немного повоевать. Это и так понятно. Вижу, император на этот раз серьезно подошел к делу. Вон какая армия огромная!» «Было такое, что и больше посылали!» — скривился Рагон. «Только вот толку мало! Еле смогли ноги оттуда унести! А сейчас у императора какие планы?» «Грандиозные!» – вздохнул Рагон, а потом решил пояснить, поэтому приказал одному из сотников принести карту. «Вот смотри, император планирует вот такую часть оторвать у мертвяков», – провел он пальцем по карте, – «примерно треть территории». «Ничего себе размах!» – поразился я. «А то, что солдаты туда просто дойти не смогут, с этим что планируете делать?» «Это тоже продумали. Будем все делать в несколько этапов». По мере продвижения станем закладывать деревянные крепости, где наши маги жизни сразу станут ставить артефакты. Так понемногу и будем продвигаться, оставляя серьезные заслоны. Кстати, основная надежда именно на твои пушки. Это радует. А древесину и камни там будем искать? Нет, их уже приготовили и вплотную подвезли к мертвым землям. Запас за год сделали огромный. Император заранее стал к походу готовиться. Понятно. Может и получится. Должно получиться. В общем, так и будем двигаться. Заложили кольцо деревянных крепостей, дождались, когда артефакты начнут в полную силу действовать, отдохнули и двинулись дальше. Как-то так. Причем, как сообщил император, если все будет удачно складываться, то может получится полностью убрать эту заразу. То есть он хочет дойти до центра этого пятна? Именно. Только вот беда в том, что мы понятия не имеем, что за ритуал провели. Так что придется архимагам голову поломать, как эту заразу уничтожить. Если же не получится, то придется вокруг того места строить кольцо крепостей, чтобы блокировать. Думаю, что рано или поздно кто-то все равно придумает, как это дело полностью уничтожить. Да, протянул я, потому что не знал, что еще сказать. Вот тебе и да, ухмыльнулся рагон. Кстати,. «А ты что, своих пушкарей не взял, что ли?» «Взял», — улыбнулся я. «И пушкарей, и мушкетеров, всех!» «Сколько у тебя пушек?» 230. «Всех, кого успели подготовить!» «Пушкарей даже с запасом взял, на тот случай, если кого-то убьют!» «Правильно!» — кивнул Рагон. «Они у тебя на твоей земле, что ли, остановились?» «Ну да. Я их сразу же с большей частью обоза отправил, чтобы не тащиться долго. Едва только вы мне гонца прислали». Тем временем мои дружинники спешно ставили шатры. Именно шатры, а не палатки, как остальные. Причем со стороны могло показаться, что тут водаги остановились, потому что все шатры были трофейные. Хотя в императорской армии их и без нас хватало. Здорово последнее время нелюдей пощипали. Часть моих воинов верхом на конях отправились в лес, чтобы дрова на костры привезти. Хоть и стояла хорошая погода, но кушать где-то нужно готовить. «Неизвестно, сколько мы тут торчать будем». Мои вассалы соорудили костер неподалеку от нас, и там и уселись. Только Ленси бесцеремонным образом присела к костру архимагов, хотя Рагон на нее хоть и покосился, но никак данное действие комментировать не стал. Вот ее супруг так сделать не посмел, сел к остальным моим дворянам, хотя на женщину тут же посыпались насмешки, мол, как ты вообще набралась храбрости в мертвые земли идти? так что вскоре она покинула наше общество. Целую неделю мы сидели около столицы. Уже прибыли мои разведчики, которые доложили, что моя дружина добралась до города и теперь ожидает меня там. Так и встали, разбив шатры. Управляющий снова показал себя молодцом. Собрал целую кучу телег и отправил их в графство, чтобы еще припасы привезли, которые он в моем замке сложил. Это сделал на тот случай, если военная кампания затянется. Мудрое решение, хотя я и сам об этом думал. Хотел его об этом предупредить, что если мы не появимся, чтобы обоз посылал. Где конкретно будет находиться моя дружина, специально отправленный гонец доложит. Пока бездельничали, мне удалось выяснить, что армия не пойдет общей массой, что и неудивительно. Ее разобьют на несколько крупных отрядов, которые будут продвигаться фактически сразу по всему фронту, останавливаться в определенном месте, ставить крепости, а потом двигаться дальше. Кстати, для возведения крепостей уже наняли мастеров и не только людей, но и нелюдей. Впрочем, в армии было и мэрков полно. Видно, император растряс свою казну и не поскупился на этот поход. «Со мной тоже мэрки были. Они вон так и стоят метрах в пяти позади меня. Охраняют». Что-то я не заметил, что у них какие-то недопонимания со своими соплеменниками. Некоторые даже к нам приезжали, чтобы поздороваться. Я даже напрягся. Помню, вождь говорил, что они изгои. Вот я и опасался, как бы тут бойню не устроили. Но нет, все обошлось. Не стали они друг друга мечами рубить.